И ведь он как раз играл в бильбоке, вот именно. К тому же мертвецы всегда играют с костями, пусть даже это индюшачья кость. Да, привычка. Вы меня немного успокоили, Уинни, вот что значит быть взрослым. Уинстон важно выпьет грудь. И вдруг проявил трогательную заботливость обо мне. — А успел ли ты вчера поужинать во всей этой суматохе? — Увы, нет, не Но сейчас не время, я и так удивляюсь, как вам удалось подняться ко мне, не попавшись на глаза мистерис Биггот. Все очень просто. Охота за призраком вынудила нас обойтись на обед без горячего блюда, точно так, как и вчера, когда нам после окончания экскурсии подавали холодный ужин. А значит, ели мы наспех, и посуды было немного, в кухне еще, по крайней мере, целый час никого не будет. Я вообще ничем не занят. Мэтр Даш с ног предоставил мне полную свободу. Он трудится над отпечатками своей исторической фотографии, хочет разослать их своим. коллегам, в газеты, и уж не знаю, куда он вообще находится в совершенном трансе. Так что если хочешь, путь в кладовую открыт, я и сам не прочь немного подкрепиться. Я не верил своему счастью. Две невинные девушки под угрозой брачных хус. В этой самой кладовке Внимая любезным советам у Инстона и на сей раз заглушив почти все угрызения совести, я вкусил самую незабываемую трапезу в своей жизни. Чтобы получить настоящее наслаждение от еды, надо достаточно долго поголодать. Никогда потом не испытывал я такого удовольствия, но не стану описывать подробности этого пиршества а-ля фуршет из сострадания к детям, которые сегодня живут в прокладе. Перепархивая от одного лакомства к другому, я успел рассказать Уинни, какое стечение непредвиденных обстоятельств вынудило меня сфотографировать самого себя, посчитав это наиболее разумным. И Уинни признал, что на моем месте поступил бы точно так же. А что фотография оказалась без головы? Я сделал вид, что впервые об этом слышу. Это даже к лучшему. К такому выводу мы пришли. Уинстон мало-помалу расслабился, а я еще поднял его настроение, когда осведомился насчет латинского сочинения. «Неслыханная удача, милый Джон, и ею я обязан тебе, так что и за это спасибо тебе большое». В восемь часов утра Даш с ног держа мое сочинение на коленке, проверил его за три минуты и поставил мне ноль. Такой хорошей отметки по-латыни у меня еще не было. — Вы шутите вы, ничуть. Слабым ученикам надо ставить отметки меньше ноля, иначе у них создастся превратное представление об уровне их знаний, а это может им повредить. так во всяком случае утверждает метрэт даш ног который обратил в свою веру моего отца я из кожилез вон чтобы подняться от-44 до минус 12 но я не думал что так скоро достигну 0ля Я поздравил уинстона с досрочными достижениями и выразил живейшую радость по поводу того что метрэт дашь с отныне настроен столь благожелательно. Мэтр Дарснок в упоении Джон. Он гриз до слави, и он был польщен, что его пригласили отобедать с нами. Разве он не всегда ест с вами за одним столом? Мэтр Дарснок больше, чем слуга, но все же не вполне гость. Поэтому обыкновенно он ест у себя в комнате, в обществе своей таксы. Но нынче утром нам подали холодный завтрак без всяких церемоний. А мой отец был не прочь пораспросить специалиста по призракам. Он даже обратился к мэтру Дарснуку с просьбой дать ему почитать кое-какие фундаментальные труды об эктоплазмах. Поворот во взглядах лорда Сессила был весьма знаменателен и перекликался с настроениями Уинстона. Я спросил, как себя чувствует леди Памелла.